Татьяна Нильсон Пёс неприкаянный Читает Роланд Стоун Эпиграф Последняя награда смерти в том, что уже не нужно умирать Фридрих Вильгельм Ницше Глава 1 Зачем он ушёл из дома, сам не понимал Вроде не дурак, но потащился следом за другими парнями. Во время долгого и трудного пути он уже сожалел о том, что решился на такой шаг. В длительном переходе у него находилось время, чтобы разобраться в мотивах поступка. Он корил себя за ослинное упрямство и тупое желание доказать непонятно кому, что он не тот, за кого его принимают близкие. Вот зачем мать дала ему это имя? Они родились вместе с братом в одно время. Ну, почти в одно. Брат Аяму получил имя, которое означает «Он борется за свои желания». И второй, который появился буквально через минуту, дали имя кехинда с языка племени Йоруба. Это имя значит «второй из близнецов» или «тот, кто отстает». Братья росли вместе, но словно шли разными дорогами. а Аяма боролся за свои желания, хорошо учился в школе, занимался спортом. И мать его любила больше. Кахин даже все время на вторых ролях. Вот что значит имя. Словно клеймо по жизни. Как осла припечатали за заднюю ляжку клеймом. И выбора нет. «Плетись хвостом сзади!» Нет бы назвала по нигерийскому обычаю «агу», что значит «тигр» или «адыба ее». Родился в радости. Кстати сказать, дружок его тоже мыкался. Его мать, видимо, не особенно радовалась появлению сына и назвала и нико что означает «рожденный в трудные времена». Вот парни вместе и отправились на поиски лучшей доли. Правда, для доброй дороги прихватили с собой товарища Чинеду, чье имя переводится как «Бог ведет». На что надеялись попутчики, они сами не знали. Но путь держали в Германию. Там, по слухам, плотно поддерживали беженцев из Африки, платили неплохие пособия, давали еду, кров и даже медицинские привилегии в виде новых зубов. Во время трудного пути Кехинда десять раз пожалел, что не остался дома. Там, худо-бедно, но всегда на столе стояла миска с рисом, маисом или ямсом. По воскресеньям мать водила детей в католическую церковь, а перед походом обстирывала всю ораву и стригла ногти. А ребятишек она настрогала аж семь человек. Жили скудно. Но такого холода, как в Европе, никогда не случалось. В родном нигерийском городе Акбамоша даже зимой температура никогда не опускалась ниже 25 тепла. А про лето, за 40 градусов жары, и говорить нечего. Отца они видели редко. Он работал на арахисовых и банановых плантациях. Когда он умудрился поучаствовать в создании детей, никто не ведал. Деньги мать получала от него совсем небольшие. Едва хватало сводить концы с концами. Так как Кехинде с братом Аяму родились раньше всех детей и уже закончили школу, то именно на них ложилось бремя по поддержке младших. Они должны были найти работу, чтобы давать деньги матери. Аяму действительно пристроился в одной автомастерской – У него руки как раз из того места, что надо. Так мать утверждала, пряча пачку в пять и десять наир в карман, когда братец выделял из своей зарплаты средства на семью. Кехинда подозревал, что Аяма специально менял крупные купюры на мелкие, для того, чтобы пачка выглядела весомо. Таким образом родственник повышал свой авторитет. младшие его слушали и мать выдавала самый жирный кусок курицы именно брату. Кехинда работу не уважал и в мастерскую устраиваться не собирался. Ни в какую, ни в плотницкую, ни в обувную, а уж тем более в ту, где трудился братец. Его манили другие страны, и в какой-то момент после упреков матери в ту неядстве все сложилось, и нигериец собрался в дорогу. А в пути к Кахинде уже такие мелочи не интересовали. Парень с друзьями долго передвигался по черному континенту к тем местам, где кожа у людей из цвета вороного крыла посветлела до смуглых оттенков. Он несколько дней провел на резиновой лодке, добираясь через Гибралтарский пролив, в Испанию. На южном побережье Европы никто не встречал с цветами. И к этому были готовы прибывшие. Но они не ожидали, что прием окажется настолько холодным. Их никто не хотел, и ими никто не занимался. Африканцы поняли, что никто не возьмет их за руку и не начнет решать проблемы незнакомых людей. Парни, покинув лодку, не стали останавливаться в ближайшем испанском городе Аль-Хасирас, отправились дальше. Они миновали Марбелью и кое-как добрались до Малаги. Там друзья Кехинда, обессиленные от дорожных мытарств, решили и остаться. Молодые люди настолько устали и вымотались, что лагерь для беженцев они представляли как оазис. Парни прямиком отправились в близлежащий полицейский участок, чтобы подать заявление и как можно скорее оказаться под защитой Испанского королевства. Именно потому, что официальным языком Нигерии является английский, африканцы быстро наладили общение с представителями правоохранительных органов. Однако Кехиндепа, раскинув мыслишками, решил, что не стоит ради полного желудка менять свои планы. Парень считал себя ленивым, но не был дураком. Перед тем, как отправиться в дальний путь, он плотно занялся вопросом и выяснил некоторые моменты, которыми ни с кем не захотел делиться. В Испании, да и в других странах Европы выплаты для беженцев были неравнозначными. Самые высокие пособия получали Азюль в Германии. Вот там не бросят. Немцы сердобольные до сих пор носятся с виной за прошлую войну, как с нарывом на пальце. Уже столько времени прошло, выросло два поколения после тех событий, а германцы все корят себя несут груз ответственности и выплачивают огромные средства жертвам, которым уже не имеют никакого отношения. Да и тех жертв уже никого в живых почти не осталось. Об далеких европейских событиях нигериц имел очень расплывчатое понятие. Его манили чистые улочки и вкусные булочки. Это будет получше, чем тарелка с ямсом. Можно до глубокой старости валять дурака и посещать языковые курсы, потом долго искать работу. Главное – получить документ о постоянном пребывании и наладить систему получения материальной поддержки. А следом можно подумать о женитьбе на какой-нибудь чернокожей девушке. Все белые в глазах нигерица выглядели совсем одинаково. Он отличал азиатов от европейцев и не более того. То, что африканки самые красивые, не подлежало сомнению. Однако некоторые молодые девушки с белой кожей и платиновыми волосами тоже ничего. Только тощие очень. Гипотетическая девица, на которой планировал жениться Кахинда, должна иметь приличные формы, круглый зад и сильные руки. А европейки хоть и хороши, но какие-то тощие и неприспособленные. Такую матери не покажешь, и младшие насмешками изведут». Дойдя до Барселоны, Кахинда понял, что запас денег совсем истончился. Пришлось менять принципы и искать работу. Без документов его приняли в сельскохозяйственную артель. Там два месяца парень упаковывал шпинат и собирал ранние сорта клубники. Африканец уставал так как не уставал никогда за всю свою недолгую жизнь. За это фермер давал кров, еду и еще и приплачивал. Лежа на кровати и в бытовке рядом с такими же работягами-нелегалами, Кехинда горько сожалел, что покинул Нигерию. Однако он уже не представлял, как можно вернуться назад. Легально не получится. Нет ни денег, ни документов. А обратную дорогу по морю на резиновой лодке дней на 20 он уже не осилит. И, как правило, никто не возвращается таким путем. Дорога, которую он выбрал, изначально вела в один конец. Вот и получается, что за вход надо заплатить доллар, а на выходе оплатой послужит твоя жизнь. От испанского фермера нигериец получил небольшую сумму. Денег, чтобы добраться на перекладных через множество стран, к вожделенной Германии, по подсчетам Кехинда, ему бы хватило. Несмотря на то, что мама Ангела Меркель, которая и открыла этот ящик Пандоры для всей Европы, отошла от дел. Европа продолжала принимать всех серых и убогих. Многие страны, поиздержавшись на мигрантах, умерили свой пыл и сократили расходы по этим статьям в несколько раз. Однако сердобольное правительство Германии продолжило политику канцлера Ангелы Меркель. В страну лезли и конные, и пешие. Работать мало кто хотел. А вот сесть на иждивение законопослужных бюргеров образовалось количество, состоящее не из одного миллиона. В ряды тунеадцев с хорошим пособием желал влиться еще один африканец. И он был не последним. За ним нескончаемым потоком – Толкая в спину предыдущих, шевелилась очередь из вот таких беженцев из Африки и неблагополучных районов арабского мира. Кехинда передвигался, не особенно напрягаясь. Только голод и холод заставлял прытко двигать ногами. Чем дальше парень удалялся от Африки, тем холоднее становилось, особенно ночами. Весна только начиналась. Днем припекало солнце. А когда светило пряталось за горизонт, лужи покрывались ледяной корочкой. Он ночевал в аэропортах на вокзалах частенько. Чтобы не продрогнуть, прятался на фермах в сенных завалах. Иногда в деревнях он находил работу. Его кормили и давали немного денег. Перемещался парень на автобусах и поездах, где не нужно было показывать документы, удостоверяющие личность. Европа ему нравилась порядком, чистотой и особенно едой. В один из дней африканец прибыл в Париж. И такое разочарование постигло его, что не описать. В деревеньках, поселках и небольших городках наблюдалось тихое умиротворение с пасторальными видами пасущихся коров, а в столице Франции царил бардак и волнение. В какой-то момент Кахинда подумал, что незачем было преодолевать такую дорогу, чтобы поселиться рядом с таким же чернокожим населением. Особенно его удивили центральные улицы города, которые кишили нищими поберушками и грязными клошарами. Не так он представлял себе Париж, достопримечательности которого он видел по телевизору. Парень решил не сбиваться с пути. Если нацелился на Германию... Значит, надо чапать туда. Еще другие ходыки удачи делились сведениями о том, что Польша, Венгрия, Чехия и некоторые другие страны не хотят оставлять у себя беженцев, а уж тем более платить им пособия. Лечить, учить и кормить пришлых за государственный счет эти государства не могли себе позволить, а может, не хотели. А кто их осудит? Что-то незаметно, чтобы европейцы табунами перли в Нигерию, например. Мать Кехинда рассказывала, что Нигерия долгое время входила в состав Британской империи, а по сути являлась английской колонией. Вот из Англии и пришла сказка про трех поросят, которую мать читала в детстве им с братом, а потом и другим детям. Именно эта сказочная история напоминала африканцу, происходящее в Европе. Жили поросята на планете, как умели. Кто-то строил домишки из бамбука, кто-то из тростника, а кто-то вообще из говна и палок. Только одни трудились основательно. Они ставили дубовые двери и прочные окна. Трудяшки работали, не покладая рук, и дом получился на загляденье. Вот к чему дому и потянулись те, у кого домишки слабее, и строительные материалы – рассыпались от сильного ветра. В Праге Кахинда понравилось. Именно такие улочки он видел на картинках в детских книжках. В постоянном людском потоке легко было затеряться. А вот вытянуть кошелек у зазевавшейся туристки проще простого. Кахинда не наглел, брал только деньги, а пустой портмоне подбрасывал в близлежащую торговую лавку. Стражи порядка вообще не напрягали. Полицейские ходили по бульварам словно персонажи каких-то уличных представлений. Африканец думал, что в следующей жизни он хотел бы родиться белым жителем Праги и обязательно булочником или мелким лавочником. Это владельцы супермаркетов, заводов и фабрик становятся рабами своего бизнеса или бренда. Они всегда должны соответствовать рынку, вырабатывать новые стратегии и придумывать новые модели. А лавочник, знай себе, торгуй булками, пирожными и тортами. Лучше хлеба человечество ничего толкового не придумало. Хлебный бизнес никогда не прогорит. Человек может обойтись без куска мяса, без сумочки хермес, без духов ганимет, но он всегда будет нуждаться в простом куске хлеба. Африканец хотел бы засыпать под переливы пражских курантов. Ровно в 23 часа. В тот момент, когда астрономические башенные часы, отбивая последний звук, засыпают до девятичасового утреннего боя. В следующей жизни он обязательно заведет кошку и собаку, а в жены возьмет обязательно бобенку с кожей цвета ночи. Парень мечтал. Несмотря на прорехи в образовании, он умел это делать. Его мечты переливались разными красками, как цветущая прага. Его фантазии не знали границ, только в них не находилось место для простой работы. Словно однажды Кехинда или получит куш в лотереи, или у него появится волшебная палочка. Он знал, что наследство ему никогда не получить. Нет в его роду богатых родственников, дышащих на ладан. То есть помирать собирались многие, только оставлять после себя наследство никто не намеревался, Ввиду отсутствия такового. В город пришла весна. Кахинда нашел для себя пристанище в парке неподалеку от знаменитого танцующего дома. Как до него никто не мог заселиться в это место? Этот мелкий факт удивлял паренька. А вот он приютился. Жить здесь парень не собирался. Просто хотел надышаться Прагой, нагуляться, а уже потом отправиться прямиком на Берлин. Ночевал он в колодце узкого двора, недалеко от крыльца старой булочной. Там всегда можно было разжиться хлебом. Иногда удавалось получить круассан или сдобный калач. Кахинда считал себя оптимистом. Он понимал, что трудности не навсегда. Все войдет со временем в колью. У него появится свой дом, дети и даже счет в банке. Нигериец был молод и знал, что у него в запасе еще много времени для того, чтобы воплотить мечты в реальность. Скитаясь по городу, он многое примечал. Например, замечал те дворы, в которых не висели камеры. Вот на стоянке возле трехэтажного дома парень заметил дом на колесах итальянской автомобильной компании «Фиат». «Машина не новая, но и не дряхлая». Судя по номерам, зарегистрирован караван в Германии. Значит, хозяин может отсутствовать. Кехинда знал, что внутри таких домов есть душевая, газ, холодильник и все для нормального проживания. Парень следил за домиком несколько дней. Двери никто не открывал и не заводил мотор. В целях безопасности Кехинда к автомобилю не приближался. Но каждый вечер возвращаясь в узкую улочку на ночлег он проходил мимо стоянки и присматривался стараясь приметить малейшие изменения в один из вечеров когда в городе еще шумела жизнь но уже опускались сумерки нигериц отмычкой открыл замок со стороны водительского сидения он тихо притворил за собой дверь уселся и замолк привыкая к полутьме и тишине по салону тянулся какой то неприятный запах Кахинда подумал, что владельцы забыли выбросить мусор, или в отключенном холодильнике протухла рыба или кусок мяса. Однако такая мелочь его не беспокоила. Парень тихо ликовал. Наконец он сможет провести ночь в тепле и на чистых простынях, сможет умыться, поесть и даже принять душ. Тишину почти ничего не нарушало. Доносился только далекий гул голосов с оживленных пешеходных улиц. Прага засыпала под самое утро. В этом городе невозможно было спать. Сказка тянула на Карлов мост, к церкви святого Николая и на улочку Винарна Чертовка. После минуты покоя Кехинде пошевелился и, поняв, что никто не сможет помешать ему занять хоромы, двинулся на ознакомление с территорией. Он не зажигал свет. Для этих целей у него имелся с собой фонарик. Парень осветил салон. После улицы ему показалось, что он попал в номер пятизвездочного отеля. Африканец остановился в холле и столовой в одном лице. Возле стола расположились мягкие диваны. А напротив разместилась кухонная зона с газовой плитой, холодильником, раковиной и шкафами с посудой. В холодильнике Хинда решил заглянуть после полного осмотра. Дальше проход сужался. И парень, посветив фонариком, обнаружил дверь. Он долго ковырялся, пытаясь найти ручку. Пальцы нажали на кнопку, и неожиданно выскочила круглая ручка. Заглянув внутрь, Кахинда улыбнулся. В свете фонарика сверкнули его белые зубы и такие же глянцевые раковина с унитазом, а следом и душевая кабина. Он уже хотел отодвинуть матовую пластиковую дверцу кабинки. Но неожиданно внимание отлег какой-то блеск. Тусклый свет охватил пол, где валялась какая-то сверкающая вещица. Парень наклонился и поднял короткую, но массивную цепочку. Изделие напоминало мужской браслет. Кехинда возликовал. Он покачал браслет на ладони и, удовлетворенно хмыкнув, засунул в носок. «В этом месте надежнее, не выпадет, как из кармана». Парень решил рассмотреть вещи при свете дня. Но то, что ювелирное украшение из серебра или белого золота, в этом он не сомневался. «Если везет, так везет во всем». Кехинда, махая руками перед лицом, вышел из узкого пространства в ванной комнатке. В салоне царил порядок, и только множество жирных мух роилось в воздухе. «Поживу здесь тихо, пока не выгонят, или пока хозяин не вернется». Радостно думал про себя нигериец. Только вот вонь надо вывести. Ничего, ночью вычищу холодильник и вынесу мусор на помойку. Следом мухи исчезнут. Сейчас не к спеху. Не голодный. Ему действительно удалось неплохо перекусить. На окраине города Кехинда обнаружил представительство Красного Креста и благотворительный пункт раздачи еды. Кормили там неплохо, пластиковое блюдо с макаронами, политыми местным соусом, чем не царская еда. Там же можно было и провести ночь, но при наличии документов. А какие удостоверения он мог показать? Паспорт гражданина Нигерии, а в Европе он еще ничем не обзавелся. Он не легал И все же Кехинде не унывал. «Ничего, все наладится». Парень двинулся дальше. В свете прыгающего луча обрисовалась широкая кровать. Африканец уже раскинул руки, чтобы с размаху завалиться на мягкое ложе. Но неожиданно заметил какую-то кучу. То ли горка образовалась из вещей, то ли на середине кровати переместили подушку. Кехинда приблизился и склонился над кроватью. В тусклом желтом кругляшке не удалось толком ничего рассмотреть парень сунул фонарик в рот взял в руки предмет и приблизил к лицу на него уставилось белое лицо с открытым ртом от испуга кеиннда отпрянул и откинул от себя холодный овал он попятился выхватил фонарь и тут же изнуттра полезли макароны и все что за сегодня удалось затолкать в желудок нигерит зажал рот и, не разбирая дороги, спотыкаясь в темноте шкафы и перекладины, уже не соблюдая конспирации, выскочил на улицу. Он часто задышал, потом несколько раз глотнул свежего ночного воздуха. Кое-как парень успокоил беснующееся нуртро. Он потер лицо, собирая мысли в кучу. Неожиданно явно всплыла жуткая картина. Кровавая голова и оскаленный рот с огромным количеством зубов. Именно так увидел кахинды жуткое зрелище. То, что это не муляж, не хэллоуинский прикол, он явно разобрал даже в тусклом свете фонарика. И понял юноша это именно потому, что голова нещадно воняла человеческим разложением. И снова из недр поднялась рвотная волна. Парень отбежал к кустам и сложился пополам. Он подумал, из него вышло даже то, что по праву принадлежит только его телу. Вскоре, кроме пустых потуг, организм уже ничего не смог из себя выдавить. Кахинда пока не знал, как поступить дальше, сделать вид, что ничего не произошло, бросить к черту Прагу и направить кеды уже в сторону Берлина. Он похлопал себя по карманам и с облегчением отметил, что рука машинально сунула фонарик в карман куртки. Но от этого не стало легче. кехинда лихорадочно соображал. Его мысли судорожно бегали, подсовывая картинам печальных перспектив будущего, а ведь он оставил немыслимое количество отпечатков пальцев, но заставить себя вернуться в домик на колесах для того, чтобы протереть поверхности, которых касались пальцы, он не смог ни за какие ковришки, ни за какие блага мира и ни за какие угрозы он не переступит порог этого жуткого места. Но тогда дактилоскопия обязательно попадет в базу данных и все мечты на получение европейских документов можно похоронить. В берлинской полиции сразу станут выяснять его личность и обязательно начнут пробивать отпечатки пальцев по базе. Власти не хотят привечать в стране террористов и убийц. Одна надежда на то, что Чехия и Германия не сотрудничают между собой настолько плотно. Искать его станут здесь а он уже будет далеко в другой стране. В противном и в лучшем случае его депортируют обратно в Нигерию, а в худшем варианте он может сесть в тюрьму. Однако Кихинда перед тем, как отправиться в долгое путешествие, выяснил и про тюремные условия тоже. Оказалось, что заключенных хорошо кормят, дают одежду и предоставляют возможность гулять. В некоторых тюрьмах даже проституток привозят за отдельную плату. В общем, не смертельно. И все же это крайний вариант. В полиции служат не дураки. Осадил себя Кехинда. Голова мертва уже дольше, чем трое суток, и уже успела разложиться и завонять. А я появился тогда, когда человеческие останки начали разлагаться. Африканец еще час спорил сам с собой. Он пока не знал, как поступить но точно решил, что попадать в поле зрения полиции не стоит. Хотя бы только за то, что он не без разрешения зашел на чужую территорию. Это же проникновение со взломом. «Но я же ничего не взял», — уговаривал себя нигериец. Он мысленно пытался убедить полицейских и сам же себе противоречил. «Ничего я им не смогу доказать. Я поберушка и клошар без документов». Кехинда не помнил, сколько времени просидел в кустах. То ли час, то ли всего несколько минут. От страха его начал бить озноб и захотелось пить. Он натянул на голову капюшон, хотя в этом не было никакого смысла. нигериц и так прекрасно маскировался в ночи. Только белые зубы и белки глаз выдавали в нем представителя человечества. Парень это знал и не открывал рот. Он выбрался из темноты и направился в сторону гудящей Вацлавской площади. Кехинда предполагал затеряться в толпе, потом где-нибудь на окраине провести остаток ночи. Ранним утром, когда водители большегрузов еще не выехали с ночных стоянок на скоростные автострады, напроситься в попутчике к какому-нибудь продвинутому парню с татухой. Такие обычно безбоязненно легко вступают в контакт с незнакомыми людьми. А Прага жила обычной ночной жизнью, но уже не такой интенсивной, как днем. И все же парень решился. Пришлось долго бродить по городу в поисках телефонной будки. И все же ему удалось обнаружить действующий автомат. Он улучил момент, выскользнул из густой толпы прохожих, подошел к уличному таксофону и дрожащими пальцами набрал бесплатный номер 112. Картинки с номером экстренного вызова висели на каждом перекрестке и в каждом городе по всей Европе. Парень знал, что ведется аудиозапись, а значит разговор обязательно дойдет до адресата, то есть до местной пражской полиции. «Доброй ночи, мэм!» Скороговоркой затараторил Кехинда. На площади Яраскова в одном из дворов за танцующим домом стоит караван-кемпинг марки «Фиат». С немецкими номерами. А внутри находится отрезанная человеческая голова. Выпалив в тираду, парень бросил трубку на рычаг. Прытко выскочил из будки и снова затерялся в толпе. Находясь в безопасности, он вытер пот и с шумом выдохнул воздух. А дальше трава не расти. Уже без меня. И все же парень нарушил свой план немедленного похода на Берлин. Любопытство взяло над ним вверх. Он захотел убедиться, насколько быстро окажется реакция пражской полиции на столь неординарное и страшное сообщение. Или дама на том конце провода приняла его сообщение за шутку. Кахинда заскочил в еще открытую таверну и прямиком направился в туалет. Вслед за ним направился возмущенный официант в длинном фартыке. Он с негодованием махал руками и что-то выговаривал на чешском языке. Кахинда не понял ни слова. Он лишь обернулся и молитвенно сложил руки, на что официант обреченно вздохнул. Он знал эту публику и в конце рабочей смены не захотел портить себе остаток вечер. Да пусть уже сыт, сколько хочет. Иначе от него не избавишься. Не полицию же вызывать. Лишь бы мимо не навалякал, а то убирать придется. А ведь приличное заведение. Все-таки центр Праги. А Кехинд справил нужду, умылся и прополоскал рот, где еще оставался вкус и его испражнений, которые вышли другим, нетрадиционным путем. Он вышел на улицу, постоял в раздумье несколько секунд на свежем воздухе. Его паника утихомирилась, пальцы перестали трястись. Он отпил из мятой пластиковой бутылки воду, которую набрал в туалете, тряхнул руками и направился к месту преступления. Мысленно парень прикинул – в каком месте он сможет проследить за работой полиции незаметно. Блюстители порядка не торопились. Прошло около получаса, как на стоянку заехала патрульная машина, из которой вышли два крупных мужика в полицейской форме. «Фиат» они нашли быстро. Один обошел машину вокруг, а второй стучал в двери, пытаясь разбудить хозяина. И правильно. Салон автомобиля – это уже частная территория, И без ордера или разрешения владельца там делать нечего. И все же один полицейский, включив мощный фонарь, обнаружив открытую дверь с водительского сиденья проделал тот же путь, что и нигериец. А Кехинде сидел в кустах и внимательно наблюдал за происходящим. Свет уличного фонаря почти не касался места, где стоял автомобиль. Парень видел только луч фонарика, который хаотично плясал в окнах домика на колесах. Полицейский выбрался из салона так же быстро, как и сам Кахинда, только блюститель порядка имел стальные нервы и не менее железный желудок. Его не полоскало, как африканца, но лицо он прикрыл носовым платком. Буквально через 20 минут картина изменилась, и площадка стала просматриваться как на ладонь. Кахинда увидел, как стоянка стала походить на съемочную площадку, на территории которой копошились люди, в специальных одеждах. Он еще подождал какое-то время. Африканец надеялся, что полиция обнаружит тело, которое не видел он. Но криминалисты вынесли только темный бокс, которым, как понял парень, они и поместили голову. За суетой нигериец не заметил, как появился сотрудник со служебной собакой. Овчарка проверила салон и, вскоре обойдя вокруг сам автомобиль, начала рвать поводок в сторону кустов где притаился Кехинда. Больше парня уже ничего не интересовало. Он сделал все, что мог. Не струсил и позвонил в полицию. Он может гордиться собой. Теперь нужно немного отдохнуть и в путь. В этом городе ему ловить уже нечего. Кехинда, тихо стараясь не привлечь внимания собаки, покинул кусты и направился в сторону многолюдных улиц. В шумном месте он считал себя в безопасности. Парень не видел, как подъехал микроавтобус, и из домика на колесах эксперты вынесли остатки тела в черном пластиковом пакете. Детективы отдела расследований уголовных преступлений Болеслава Кулганыка выдернули из дома по звонку. Он отдавал себе отчет в том, что уже не молод. От службы к 50 годам все становятся похожи на старых псов, которые уже теряют чутье. Детектив не хотел выходить на пенсию, несмотря на то, что считал себя человеком пожившим и послужившим своему государству. Он еще не потерял чутье и интуицию. Проживал Болеслав в новой элегантной части города. Туда не проникали голдящие туристы и торговые лавки, предлагали только свежий хлеб, выпечку, элитные сорта сыра и вина. Он еще не спал, но уже в пижаме лениво пялился в телевизор, когда телефон резко задребезжал. Болеслав быстро подключился и вышел в прихожую. Он не хотел, чтобы его жена и сыновья испытывали неудобства из-за его служебной деятельности. У каждого в семье своя работа, свое дело и свое расписание. До места трагических событий, Детектив добрался быстро, хотя улицы еще были заполнены автомобилями и светофоры еще не перешли в режим мигающего зеленого света. О преступлении кулганак ничего не знал. Дежурный сообщил лишь общие сведения. Обезглавленный труп находится в домике на колесах. Обнаружил некто, он и сообщил на горячую линию 112. А уже те перебросили информацию в криминальную полицию. На место сначала отправился дежурный по району с водителем для проверки. Мало ли, какие шутники резвятся. Из-за них поднимать среди ночи следственную бригаду совсем ни к чему. Однако через 10 минут после проверки бригада все-таки отправилась на место преступления. Детектив оставил автомобиль в проулке неподалеку и, приподняв полосатую ленту, подошел к скоплению людей в форме. Детектива все знали Он не утруждал себе предъявлением удостоверения. Так же сухо и по-деловому он обратился к дежурному следователю. «Что тут произошло?» «Докладываю», — приосанился следователь и поправил форму. Молодой световолосый парень служил в полиции всего несколько месяцев и к вышестоящим званиям проявлял немыслимое почтение. «В автомобиле мы обнаружили обезглавленный труп. Голова лежала на кровати, а туловище...» дони душевой кабины тело оказалось без рук убийца выносил тело по частям вероятно планировал таким образом утилизировать все останки и от чегого уже успел избавиться кистей рук нет на месте преступления как давно произошло убийство эксперты говорят что около двух дней сейчас днем тепло солнце припекает и плоть разлагалась быстро Каким образом преступник расчленял тело, криминалисты скажут позднее. Только ясно, что это белый мужчина крепкого телосложения. Труп, патологоанатом уже забрал в морг. Выяснили личность убитого. Нет, никаких документов не обнаружено. Кому принадлежит автомобиль? Машина достаточно дорогая, и номера, я заметил, немецкие. Это точно. Снова вытянулся следователь. «Фиат» имеет регистрацию в немецком городе ренсбург и принадлежит гражданину Германии Отто Шуберту. У него здесь квартира. В Чехии этот Шуберт имеет постоянное место жительства или появляется наездами. Пока выяснить не удалось. Дней десять тому назад он попал в клинику из-за сердечного приступа. Что-то еще известно о владельце. Его семейное положение, возраст. «Работаем» отрапортовал следователь и пожал плечами. «Это все, что можно было вытянуть из базы данных. Времени прошло совсем мало. Утром появятся основные сведения. На землю под машиной должно было натечь много крови. Почему никто не обратил внимания? Стоянка место бойкое, все время происходит движение. А тут труп кровью истекает, почти на глазах у всех. И молчок». В «Фиате», да и других кемпингах встроены специальные резервары для сбора серой, то есть использованной воды. Объем бака около 90 литров. Отходы сливаются в стоки на автозаправках, на специальных стоянках и лагерях для караванов. Поэтому снаружи никто не заметил никаких нарушений. Выяснили, кто звонил на горячую линию. Личность пытаемся опознать. Знаем только, что звонил мужчина из телефона автомата, час тридцать минут ночи точный адрес установить не удалось голос выдал информацию за несколько секунд следователь спохватился мужчина говорил на хорошем английском языке автоматов в городе по пальцам пересчитать везде висят камеры наблюдения в это время да и вообще сейчас мало кто пользуется допотопными средствами связи надо выяснить из какой будки звонили в час тридцать потом пробить гражданина по программе идентификации личности. Я уже послал людей». «Что с отпечатками пальцев?» Криминалисты нашли несколько. По базам ни одни не проходят. Но эксперты еще продолжают работу. «Хорошо», — кивнул детектив. «То есть пока ничего хорошего». Уже по ходу бросил Болеслав и добавил. «Держи меня в курсе». «С утра начинайте опрос жителей с близлежащих домов и найдите хозяина машины. Я осмотрюсь внутри». В салоне «Фиата» горел свет, дверь была распахнутой, а на выдвинутых ступенях расположился эксперт. Он, разместив на коленях чемодан, складывал пластиковые пакетики с уликами. «Доброй ночи, пан детектив», — улыбнулся пожилой эксперт. Он стянул себе перчатки, сбросил капюшон оранжевой униформы и вытер потный лоб. Совсем угорел внутри. Там такая вонь несусветная. Тело несколько дней находилось в теплом пространстве. Мух налетела целая орда. Он протянул Болеславу медицинскую маску. «Если пойдешь внутрь, то лучше закрыть лицо вот этим». «Спасибо». Детектив взял маску. «Перчатки надо?» «Не надо». Всегда ношу с собой. Сыщик натянул резиновые перчатки на руки. Есть что интересного. В нашей работе все интересно, хмыкнул эксперт. Один недостаток. Работа ненормированная. Личность как-то можно идентифицировать? Пока нет на это ответа. Проверили каждый сантиметр, но никаких документов и личных вещей не обнаружили. На мой взгляд, кто-то воспользовался машиной для своих целей. Кстати, внутри все прибрано. Сначала совсем незаметно, что тут разыгралась трагедия. Только голова на кровати и рой мух. Это потом нашли тело в душевой кабине, когда стали осматривать помещение. Отпечатки везде стерты. Свежие следы оставил тот... Кто обнаружил труп, и на внутренних дверцах шкафов есть давние пальцы, скорее всего, хозяина машины. Можно понять, чем убийца обезглавил тело? Рубил топориком? По предварительным данным, можно предположить, что все это проделывал какой-то псих. Если бы рубил топором, то наделал бы много шума. В плану убийцы не входило привлечение внимания. Еще ударами острым предметом он мог бы повредить пластиковый поддон душевой кабины. Резал сильный человек ножом. Таким, каким разделывают туши на мясокомбинатах Ты мне свое мнение скажи. Детектив знал, что опытный эксперт поделился выводами. Если в его голове сложилась твердая стопроцентная комбинация, те мысли, в которых не уверен, он просто не станет озвучивать. так «По-дружески. Скажу», — кивнул криминалист. Он отошел от автомобиля на пару метров и начал стягивать себя комбинезон. На самом деле убийца совсем не псих. Он сделал все для того, чтобы следствие как можно дольше не установило личность жертвы. Для этого он ампутировал руки. «Мы в любом случае узнаем, кто этот умерший человек. Но на все экспертизы нужно время». Убийца резал человека, когда тот был еще жив? Именно. Только покойник находился под воздействием препаратов. Он не оказывал сопротивления. А вот какие преступник использовал вещества для парализации силы и воли, я скажу позднее. Все это он проделал в автомобиле и... или приволок тела позднее. Жертва добровольно вошла в домик на колесах. Потом пара могла выпивать или препарат попал в организм с водой. В сцене участвовали двое. Жертва и убийца. Третьему не хватило бы места. В салоне довольно тесно. Преступник заволок безвольного мужика в душевую кабину. Сначала обезглавил тело. Голову, чтобы она не мешала, перенес в спальню. А дальше уже занялся руками. Не думаю, что он хотел продолжения кровавой вакханалии. Он сделал все, что запланировал, и возвращаться на место преступления не намеревался. Проделывал все в перчатках. Зачем тогда протер все поверхности? Именно из этих соображений, чтобы следствие как можно дольше не выяснило личность убитого. Но почему именно здесь? Почти в центре города в чужом автомобиле. Кулганек пожал плечами. Он знал ответ, но хотел, чтобы его выводы подтвердил коллега. Убийца рисковал. А куда еще можно заманить человека, чтобы не вызвать подозрений? Убивать в отеле или в квартире не вариант. Кругом соседи, персонал, прохожие и камеры наблюдения. Чтобы вывести на окраину, нужен автомобиль. Транспортное средство тоже быстро можно и отследить. Убийца присмотрел этот фиат заранее. Он знал что камеры наблюдения не охватывают эту зону стоянки. Ладно, пойду осмотрюсь на месте. Детектив направился к дверям, ведущим в салон каравана. Иди, посмотри. Работают не боги и не роботы. Могли что-нибудь пропустить? Но маловероятно. Эксперт свернул униформу, сунул в пакет и, подняв с земли объемный чемодан, направился к полицейской машине. Махнув, рукой — Удачи! Завтра увидимся. То есть уже сегодня, — добавил эксперт себе под нос. Болеслав натянул маску и зашел в салон. Он не ждал никаких находок. Эксперты знали свое дело туго, но ему надо было своими глазами осмотреть место преступления. Его мутило от сморадного запаха и обилия мух. Детектив заглянул в душевую комнату и осмотрел кабину, покрытую уже застывшей кровью. В спальне, глянув на темное покрывало, Болеславу стало понятно, почему свидетель не сразу обнаружил отрезанную голову и красные пятна. Выйдя на воздух, детектив стянул с лица маску и вздохнул полной грудью ночной прохладный воздух. Он стянул резиновые перчатки и глянул на часы. Возвращаться домой не имело смысла все равно уже не уснет. А если задремлет, то только растравит себя подушкой. Потом придется мучительно возвращаться из лап морфея в реальность. Болеслав проехал по городу в поисках открытого кафе. На улице Нерудова, увидев многолюдность на крыльце одной забегаловки, Кулганек вышел из автомобиля и, протиснувшись к стойке бара, заказал кофе и тордельник, пирожное в виде трубочки. В кафе посетители шумели, громко смеялись и пили пиво с вином. В голове Болеслава мелькнула мысль о том, что существует два мира – светлый и темный. В одном висели и хохот, в другом – кровь и смерть. И он, детектив кулганок, находится на границе этих миров. Он 25 лет стоит, стойким стражем, и ничего не меняется. Эти два мира неистребимы словно один дополняет другой. Без смерти нет жизни, и добро всегда будет бороться со злом. А если зло перестанет существовать, и добру не с чем будет бороться, тогда никто не узнает, что есть добро на самом деле и как оно выглядит». Болеслав отогнал совершенно ненужные в этот момент мысли и вернулся к действительности. «Пока не определим личность, мы не поймем причину убийства». Детектив усилием воли вернул в голову картины с места преступления. Он, закатив глаза, в два укуса доел воздушное пирожное, выпил остатки кофе и замер на секунду. «Утром надо предупредить жену». В управлении детектив заметил оживление, несвойственно такому времени суток. На стуле возле дверей кабинета его поджидал все тот же светловолосый сыщик. Увидев Болеслава, он подскочил и вытянулся по стойке смирно. Детектив махнул рукой, отменяя субординацию, отпер дверь и широко распахнул ее со словами. «Есть новости. Мы обнаружили сначала телефонную будку, а следом получили фотографию с камеры наблюдения парня, который звонил в час тридцать ночи. Это чернокожий молодой мужчина. В базе он не числится». Да, кстати, после него автоматом никто не пользовался. Удалось снять отпечатки пальцев. Они совпали с теми, которые нашлись в домике на колесах. Срочно раздайте снимки всем патрулям, которые на улицах, постовым и дорожным службам. Пустите информацию по радио и опубликуйте на телевидении. Только не надо пугать народ кровавыми подробностями». Все причастные к расследованию должны сохранять тайну следствия. Африканца надо найти во что бы то ни стало, пока он не покинул город. Скорее всего, это один из беженцев, который еще не получил регистрацию. Иначе мы бы уже знали, кто он и из какой страны. Есть еще что-то. Кулганик сбросил ветровку и накинул ее на спинку стула. Есть новости о владельце Фиата. Отто Шуберт находится в госпитале милосердных сестер святого Карла Баромео. Я послал туда человека. Как только появится возможность, он поговорит с пациентом. В госпитале строгие порядки. Сотрудники даже для полиции не делают исключения. Будем ждать. В нашу работу это тоже входит. Детектив махнул рукой, жестом отправляя подчиненного на трудовые подвиги. Болеслав откатил кресло, опустился и придвинулся к компьютеру. Он решил для начала проверить все подобные дела за последние пару лет. Расчленение тел встречалось в его практике нечасто, но заниматься такими преступлениями приходилось. И все были связаны с психически больными людьми. Только однажды муж разрезал жену для того, чтобы спрятать следы преступления. На кону стояло большое наследство. А какая корость резать мужика? Ревность? Жадность? Деньги? Зависть? Воровство чужих идей? Если бы убийца хотел шоу, то обязательно предоставил обществу наказанного. Как средневековый палач, положив смертника на плаху, рубит голову, а после своего кровавого дела потрясает перед публикой мертвой головой, держа за волосы. «Нате! Смотрите, так произойдет с каждым, кто нарушит закон. А в этом случае убийца спрятал концы, и теперь попробуй найди, кто этот несчастный, тело которого разлучено с головой, кто его похоронит и заплачет на могиле. Кехинда спал глубоко и нервно. Он захавался на территории Малостранского кладбища за костелом Пресвятой Троицы. Здесь его никто не тронет. Сначала было страшновато. В сознании крутились жуткие картины из домика на колесах. Кошмарная голова, которую он касался руками. Его передергивало от этих воспоминаний. Парень гнал от себя страхи, но они возвращались помимо его воли. Как ни крути, а африканец боялся мертвецов. Он воспитывался в традициях католической веры, а там с покойниками... «Шутки плохи. Кладбище именно их территория. Кехинда не шумел, передвигался тихо, дабы не спугнуть души усопших. Ночью люди должны спать, а покойникам в темноте раздолье. Это их время и их законное место. Но нигериец так устал, что забыл о своих страхах и, свернувшись калачиком в кустарнике, вырубился совсем без ног». И снилась ему мама, отец, братья и сестры. Он проснулся от рыданий, еще находясь на грани сна и яви. Кехинде кое-как утихомирил всхлипы Неожиданно он понял, что очень устал от скитаний. Дома было все понятно, а здесь в Европе жизнь оказалась враждебной и непредсказуемой. Парень несколько секунд еще лежал на траве, сохраняя душевное равновесие. Солнце светило вовсю. Кехинда протер глаза, потянулся и подскочил на ноги. При свете дня ночные страхи рассеялись. Кехинда почувствовал себя совсем даже ничего. Он закинул голову, глянул на крест, который возвышался над костелом и неожиданно для себя перекрестился. Мать приучала детей к католической вере. Но парню было не до такой ерунды. Однако сейчас он нуждался в поддержке высших сил. Кахинды убеждал себя в том, что все наладится, и неожиданно сам поверил в это. Только жутко хотелось есть. Перед дальней дорогой нужно укрепить тело, а с душой он уже разобрался. Нигериец решил наведаться в пункт Красного Креста. Там давали еду и оказывали медицинскую помощь. Он чувствовал себя здоровым, а вот поесть надо обязательно. Кехинда устроился в парке прямо на траве. Он с удовольствием, с чавкающими звуками хлебал суп, жадно отрывая куски хлеба. Неподалеку в стороне стояли двое, в штатском. Они терпеливо ждали, когда парень доест скудный паек. Когда мужчины подошли к африканцу... Он совсем не удивился, лишь замотал досадливо головой. Парень небрежно бросил пластиковую тарелку в мусорный бак и протянул руки, которые тут же подхватили два здоровяка в гражданской одежде. По дороге в управление один, который сидел рядом, все время морщился и воротил брезгливо нос. Потом он не выдержал и спросил на английском языке, «Ты когда последний раз принимал душ?» «Не помню». Африканцы не смущали такие вопросы. «Моя забота не сдохнуть с голода, а уж помыться я успею. Как вы меня нашли? Тебя ждет детектив. Вот он тебе все и расскажет». «Ну, а ты ему годится», — легко согласился Кехинде. «Только сразу говорю, я никого не убивал». «Вот и молодец». Засмеялся второй, который вел автомобиль и открыл окно. Детектив Кулганек знал, что парня, который звонил на номер экстренного вызова, уже везут в управление. Прошло полчаса, потом еще десять минут, а задержанного так и не доставили в кабинет. Болеслав уже потянулся к трубке. Как дверь открылась, и на пороге возник все тот же следователь, блондин, со словами. «Пан детектив, а, произошла задержка. Мы решили сначала парня привести в порядок, а уж потом доставить к вам для допроса». Этот юноша из Нигерии. По документам ему 23 года. Имя Кехинде, фамилия Абимбола. Он нелегальный эмигрант. Как давно прибыл, неизвестно, но долго скитался по Европе. Говорит, что приплыл сначала в Испанию на лодке с такими же беженцами. Тем же путем, которым пребывают граждане из африканских стран. Сейчас он принимает душ. Еще надо найти свежую одежду. Парень пропитался дорогой, пылью, потом и совершенно истрепался. Одежду возьмем в отделении Красного Креста. Кстати, именно там мы его и вычислили. При нем нашлись документы? «Да». Следователь положил на стол пластиковый пакет. Во внутреннем кармане куртки нашелся паспорт гражданина Нигерии. Сотовый телефон, карманный фонарик и несколько чешских крон мелочью. И еще одну вещицу мы обнаружили, когда он раздевался. В носке парень хранил мужской браслет из белого металла. Скорее всего, из золота. Вот она может привести к убитому. «Почему вы так считаете?» В браслет помещена небольшая пластина с гравировкой. Полицейский указал на пакет. «Да, вы сами посмотрите. Там надпись на кириллице. А наш парень прибыл с африканского континента. Где таком алфавите слыхом не слыхивали? Может, он украл браслет у какого-нибудь зазевавшегося туриста в другой стране? Или уже здесь? Он утверждает, что нашел ювелирное изделие в злополучном фиате». «Он не отказывается от того, что был ночью в машине?» «Конечно, нет». «Да он и не упирался вовсе, и не пытался скрыться». «Интересно». Болеслав вытряхнул из пакета ювелирное украшение. Чтобы не оставить своих следов, взял салфетку и поднял браслет на уровень глаз. Потом зажег настольную лампу, повертел вещицу в разные стороны. «Странно. Очень странно». Да, вещь тяжелая, неженская и не изысканная в ювелирном смысле. Точно принадлежит мужику. Детектив бросил цепочку назад в пакет. Как подберете парню одежду, сразу ведите ко мне. Следователь вышел. Болеслав поднялся, включил чайник и остановился возле окна. В кабинет проникло солнце и начало припекать. Весной город обволакивает тепло, и ароматы цветов текут по булыжным улочкам и мостам. Берега в Латвы покрываются изумрудной зеленью, и ивы смотрят в реку, как в зеркало, любуясь пышными кудрями. В это время толпы туристов заполняют город, и особенно прыткими становятся карманники. Вместе с кошельками вытягивают и документы. Еще драки в барах и в увеселительных заведениях становится нередкостью. Все дела стекаются в криминальную полицию. Но его никто не тронет, пока не появится ясность в деле с трупом из Фиата. А у него тоже отпуск через несколько дней. Они с женой решили попасть в Египет и посмотреть на пирамиды. Самое время посетить Африку до жуткой жары. «Вот такая карусель. Кто-то хочет в Прагу из Африки, а кто-то из Европы тянется посмотреть на египетские пирамиды». Чайник возмущенно щелкнул и утихомирил бурление. Борислав забыл, что хотел сделать кофе. Он вернулся к компьютеру и набрал в поисковике текст. Потом удовлетворенно кивнул головой. «То, что надо. На браслете в слове есть буква «ЙО». Такая буква употребляется только в русском и белорусском алфавите. Теперь обнаружение хозяина браслета это дело техники. Часы на Старомецкой площади пробили 9:00 утра.